К полудню они поднялись на гребень хребта и увидели спуск в соседнюю долину. На залежалом снегу возвышенности Снорри встал и оглянулся, чтобы посмотреть вниз на Улиск. Его серые воды шли волнами, поблескивая на солнце то тут, то там, а восточный ветер нагонял рябь. Следы тролля были черными на белом фоне. Ледяные корки снега под его тяжестью протаяли до земли. Там, где снега не было, а был только камень, охотники шли по отпечаткам его ног на камне. «Я никогда не заходил так далеко на север», — признался Снорри. «А я никогда раньше не пересекал фьорд», — задыхаясь, сказал Олаф. К гребню он подошел последним и оперся руками о колени, чтобы перевести дух. Снори не сводил глаз с открывающегося вида. Перед ним расстилались все просторы, на которые претендовали мальвикские ярлы. «Тебе не следовало идти с нами». Олаф выпрямился. «Мы ведь друзья, не так ли?» «Да». «Ну, что ж», — сказал Олаф и тяжело сел на валун, доставая бурдюк с водой. «Кроме того, я в долгу перед тобой за то, что ты оберегал меня все эти годы». Шедший впереди них Аудун фыркнул, но ничего не сказал. «Я бился ради тебя с несколькими ублюдками, Олаф, но я не смогу спасти тебя от железного тролля». Судя по тому, что он видел, Снори сомневался, что сможет спастись и сам. «Мы еще посмотрим, кто кого спасет». Олаф сделал глоток из бурдюка. <связывая> Эрик хлопнул Олафа по плечу, и тот поперхнулся. Ты был прав, Снори, он забавный. Тропа разветвлялась на северо-восток, а далеко впереди лежали суровые льды. Однако Снори не мог представить, что тролль нападает на такие далекие земли. Скорее всего, его логово находится не далее одного дня пути. Интересно, что кричал тролль? Задумчиво спросил Олаф. Кричал. Снори нахмурился. «Да, старуха ведь сказала, что был крик, а не рев. Ульф подошел к ним сзади и покачал головой. «Ты лучше сосредоточься на том, где у него рот, а не на том, какие звуки из него доносятся. Мы охотимся на животное. В доспехах оно или без. Жестокое животное». Снори почувствовал в Ульфе перемену. Серьезный воин, не склонный к пустой трате слов, он почему-то казался с каждой милей еще более молчаливым и мрачным. «Проблемы?» – спросил Снори, когда они остановились вместе слияния двух долин, открывшихся после таяния льдов. «Тролль ведет нас к Драксилу». Снори моргнул. «Драксил – это не миф?» Долгими зимними вечерами рассказывали много историй, и далеко не все они были правдивыми. Если история начиналась словами «к северу от Улиска, то викинги понимали, что ее следует принимать с долей скепсиса. Кроме берегов фьорда, к северу от Улиска территории были необитаемыми. Пространство между Улиском и суровыми льдами представляло собой сплошную мерзлоту. Там невозможно было ничего выращивать, и даже самые выносливые козы голодали бы на тех землях. Ульф кивнул. «Мой отец видел Драксил своими глазами». Он вздохнул Подергал себя за черную, заметную заметной проседью бороду и пошел дальше в сторону Северной долины. Остальные следовали за ним, не говоря ни слова. Рассказывали, что Драксил был местом зодчих. Высеченные в склоне горы палаты пережили день тысячи солнц. Однако люди, находившиеся в них, не сумели выжить. Ходили слухи, что в туннелях до сих пор, спустя много веков, обитают призраки тех, кто в них погиб. Жрецы Одина твердили о необходимости держаться подальше от подобных мест. По их словам, в таких местах не найти пути в Вальхаллу. Вершину, к которой, казалось, стремился тролль, озарило заходящее солнце, окрасив ее бока в холодный красный цвет. «Кто знает историю о Драксиле?» – спросил Аудун в лагере после ужина. Смелость вопроса была подпорчена нотками страха в его голосе. Ульф и Эрик хмыкнули и покачали головами. «Я помню», – сказал Снори. Но не все, а только в общих чертах. Драксил упоминается во многих сказаниях и почти всегда как место, которого герои избегают. Или то, куда жестокий ярл грозится послать провинившихся. «Итак, получается, охота на троллей и визит к Драксилу – это практически одно и то же», – заметил Олаф. «Просто еще один вариант сказать – очень плохая идея. А мы идем в Драксил, охотиться на троллей. «Поджилки затряслись, Олаф!» – подразнил Аудун, высунув нос из мехов. «Как и всегда», – признался Олаф. «Но я бы предпочел бояться в Драксиле, чем в большинстве других мест. Я разговаривал с Гроа о Драксиле». Аудун разразился смехом. Он не поверил ему, но это была правда. Когда два лета назад старая ведьма приехала в восемь причалов, мало кто отважился войти внутрь ее палатки из шкур, стоявшей на ступенчатых полях. Жрецы и вельвы терпеть не могли друг друга, и многие мужчины, с легкостью ссылаясь на совет жрецов, избегали старую гро и ее дурнопахнущую обитель. Однако истинной причиной был страх первобытный страх. Из всех юношей восьми причалов только Олаф смиренно вошел к ведьме, провозгласив о своем прибытии громким приветствием. Снори думал, что Олаф будет последним, кто решится на такое, но позже был вынужден признать, что его друг обладает храбростью иного рода. Она была связана больше с любопытством, чем с гордыней, вызываемая скорее пытливостью ума, чем опасностью клинка. Олаф никогда не рассказывал Сноре о том, что Вельва говорила ему, сидя среди костей и талисманов. Но теперь он рассказал им немного из той встречи. «Гроа спросила меня, откуда я знаю о существовании Одина, и что он живет и дышит. Мне пришлось задуматься, так как Вельвы не задают праздных вопросов». Я ответил ей, что мне так сказали, и что он фигурирует в тысяче историй. А еще потому, что его имя высечено в самом камне. Она поведала мне о том, что есть разница между жизнью, которая есть, и жизнью, которая была, а также между историей жизни и историей жизни, которая никогда не было. Однако эту тонкую грань различий трудно определить. Подобно полярному сиянию, они смещаются, накладываются друг на друга и постоянно меняются. И еще ведьма рассказала мне, что зодчие создали множество машин, некоторые из которых предназначались только для того, чтобы наблюдать за самими их создателями, хранить истории их жизни и давать им новую жизнь внутри этих историй. Гроа сказала, что призраки зодчих – это не настоящие духи, а воспоминания тех, кто умер. Хроники их судеб, хранящиеся в машинах, наблюдавших за ними всю жизнь. Вельва также говорила, что такой информации, записанной этими устройствами, несметное количество, сокрытое в глубоких мирах их машин. Олаф замолчал, а Аудун снова фыркнул. Но Снори был уверен, что его друг поделился чем-то важным. Прежде чем они уснули, Снори продолжил рассказ той части «Зимних сказаний», из которой помнил лишь обрывки. О том, как Сигурд из Хардангера, герой Старых Сак, Задумал пробраться в залы Драксила и забрать сокровища, оставленные там королями, до Дня Тысячи Солнц. Воин пришел с топором и мечом, благословленный богами и их жрецами. Он бродил по множеству пустых залов и в конечном итоге обессиленно уснул. Проснувшись, ничего не найдя, разочарованный он покинул это место. Сигурд вернулся к Улиску и обнаружил, что по обоим его берегам живут люди, которые не знают ни его имени, ни имен Ярлов на юге и западе. Он шел по изменившемуся миру, где города стояли на когда-то безлюдных берегах и где даже Вельвы не помнили о нем. Сигурд был вычеркнут из собственной жизни. Или он просто спал гораздо дольше, чем ему казалось. Сонно предположил Олаф, похожий на пятно в темноте. Они пришли в Драксил ранним утром следующего дня. Снори с трудом поднимался по склону за Ульфом, который, похоже, не знал усталости. Остальные плелись позади них. Особенно Олов, который был далеко внизу. Идея о том, что кто-то должен отстать, принадлежала Снори. В этом случае хотя бы один выживший сможет рассказать о них. Он хотел, чтобы это был Олаф. Ульф и Снори сидели на выступе, наблюдая за тем, как остальные поднимаются к ним по склону горы. В нескольких сотнях ярдов над путниками уже зияли окна и дверные проемы Драксила, темные и пустые. Простираясь во все стороны, земля вздымалась, словно море, подхваченное сильным ветром и неожиданно застывшее на месте. Одни скалы освещались солнцем, другие лежали в тени. И чтобы понять этот грандиозный масштаб, на всем этом просторе не было никого и ничего. Ни человека, ни дерева. «Вот», — сказал Снорри, указывая на панораму из освещенных солнцем камней. «Осознаю, боги существуют». Ульф хмыкнул в знак согласия и больше не говорил ни слова, пока не появился Эрик. А за ним, с трудом догоняя, шел краснолицый и задыхающийся Аудун. «Если бы тут был тролль, мы бы его уже учуяли». Ульф стоял, опираясь на топор, и глядел вверх на пустые окна, вырубленные в скале. «Тролли смердят. этот уже два дня ходит, не оставляя после себя никаких знаков. Если он здесь, то его будет легко найти». Теперь Снори был готов к бою. Руины зодчих были финальной точкой этого путешествия. Он готов был встретить любой вызов, который ему могут бросить. Неважно, победит или проиграет, но так или иначе, дело закончится. Один, береги нас!» Ульф поднял оружие к холодному небу. «Тор, храни нас!» Это была не мольба о помощи, а требование засвидетельствовать их деяния. «Мы Ундоретт!» Снори, Эрик и Аудун присоединились к нему, и хор их голосов зазвучал еще громче. «В бою, рожденные! Под ними молот и топор! От нашего клича боги додрогнут!» Без лишних разговоров четверо мужчин начали последний подъем. Ниже, в сотне ярдов, по достаточно пологому склону избитого камня, карабкался Олаф Арнсон. Его губы влажно блестели от слюны, дыхания уже не хватало даже на ругательство но двигался он с мрачной решимостью. Ульф взял с собой факелы и единственный бесценный фонарь, заправленный китовым жиром. Он предполагал, что их добыча может напасть в любой момент, в том числе и ночью. Тролля лучше избегать, но если уж человек по своей воле встречает его на своем пути, то лучше, если это произойдет на открытом месте под полуденным солнцем. Выслеживать же тролля в его логове было абсолютно новым видом глупости». Пустые залы Драксила были настолько огромными, что Снори никогда такого не мог себе представить. Даже гномы из легенд не вырезали такие большие площади в недрах гор. Четверо охотников прошли сотню палат и не увидели ничего, кроме камня, пыли и ржавчины. Место казалось старым, одиноким и пустым. Кожа Снори не покрывалась мурашками под взглядами скрытых наблюдателей. В коридорах не было эха печали исчезнувшего народа. Здесь было просто пустынно. Все изменилось, когда они двинулись вперед по уходящему прямо в гору бесконечному туннелю. Его свод был дугообразным и низким, так что снори приходилось немного наклонять голову. Ему было удивительно, как тролль мог здесь протискиваться. Однако на полу виднялись не только царапины от его железных башмаков, но и множество других признаков того, что тролль уже тысячу раз проходил по данному пути. Находясь в этом коридоре с Нори, казалось, что сквозь него проходят годы, десятилетия и целые столетия, остающиеся позади. Воздух становился все теплее и постепенно насыщался чужеродными запахами, некоторые из которых напоминали о кузнице, а другие оставались незнакомыми и буквально терзали легкие. Наконец мужчины вышли из коридора в широкую круглую залу с куполообразным потолком, находящимся настолько высоко над ними, что тень от фонаря или факелов не достигала его. Это помещение имело около 30 больших альковов, высокие арочные проемы которых располагались равномерно по всему периметру. По каменному полу были разбросаны пластины доспехов. Снори никогда раньше не видел таких металлических изделий, но он полагался на рассказы других, которые, скорее всего, тоже ничего подобного не видели. Некоторые из них, похоже, предназначались великанам. Огромные части железной брони валялись повсюду. На некоторых из них виднелись мутные темные пятна, похожие на змей. Ульф шел впереди, держа полэкс почти вертикально, таким образом, что тяжелое лезвие находилось выше его головы. Он медленно двинулся к центру залы. Эрик шел следом, вертясь как танцор, чтобы обходить обломки доспехов. Он наложил стрелу на лук, готовый выпустить ее при первой же необходимости. Позади двигались Снори и Аудун. Первый двумя руками сжимал топор. Второй шел со щитом и факелом в одной руке и мечом в другой. Когда они приблизились к центру и стали заглядывать во все ниши, оказалось, что фонарь, висящий на запястье Ульфа, и факел в левой руке Аудуна – не единственные источники света в этом огромном помещении. В задней части трех ольковов виднялись светящиеся пятна, круглые, как глаза, чужеродный свет которых толком не давал освещения. Некоторые из них светились, будто зеленые и фиалковые оттенки полярного сияния. Другие горели оранжевым цветом кузнечных углей и тусклым красным заревом остывающего железа. «Это место духов!» – прошептал Аудун сквозь треск факела. «Возможно», – ответил Ульф непринужденным тоном. «Думаю, это менее опасно, чем гнездо троллей, поэтому радуйся». Он начал продвигаться к нише с наибольшим количеством огней. Когда они к ней приблизились, Снори увидел, что красные огоньки брежат с двух сторон какого-то большого темного предмета, который собой загораживает источник освещения. И ещё ближе их факел и фонарь осветили то, что находилось перед ними. «Что это во имя Хель?» – выдохнул Аудун. Снори вытянул шею. «Гигантское существо было ростом в десять ярдов и в такой броне, что не было видно ни сантиметра плоти». Его голова скрывалась в огромном шлеме, пронизанном маленькими отверстиями, сквозь которые пробивался свет, похожий на огонь. «Это не наша цель», – прошептал Ульф и начал отступать. Снори без вопросов развернулся. Никто не возражал. Во-первых, это существо могло раздавить их, как человек давит каблуком муравьев. Во-вторых, следы, по которым они шли, не могли принадлежать этому великану. В-третьих, это существо было не в силах покинуть данное помещение через низкий коридор оно было слишком большим. Не отрывая взгляда от стального забрала, освещенного изнутри теплящимся огнем, Снори сделал еще один шаг назад. По водам у Улиска спускались баркасы ярла Торстефа, каждый из которых вмещал 40 гребцов. Этот гигант выглядел способным поднять одно подобное судно над головой. Вой, раздавшийся позади них, был настолько громким, настолько поразительным и настолько чужим, что Снори чуть не лишился чувств. Воин был на грани того, чтобы выронить топор, которым его отец и дед сражались во многих битвах. Он понял, что готов бежать. И это его удивило. Осознание собственной трусости наполнило Снори гневом. Это помогло ему перебороть страх и развернуться навстречу опасности. Marie. Снова раздался громоподобный рык, не похожий ни на что ранее слышанное Снори. Будь то рёв человека или другого живого существа. Железный тролль оказался гораздо меньше стального гиганта, но все же был крупнее Снорри. Слухи оказались правдивы. Броня на нем полностью закрывала плоть. Первая стрела, выпущенная Красным Эриком, разлетелась в щепки, ударившись голову существа. Вернее, о то, что должно было быть забралом шлема, сделанным в виде лица. Однако оно больше походило на голову жука, чем на голову какого-либо тролля, которого Снори мог себе вообразить. Звук вырывался из глотки, находящейся за прямоугольной, защищенной толстой металлической сеткой с щелью. Сбоку из нее торчал осколок металла, возможно, обломок чьего-то меча, ранее застрявший в сетке. Снори утешился мыслью, что кому-то однажды удалось хотя бы пробить броню тролля. «Мы ундарет! Палэкс Ульфа взметнулся по дуге, и его лезвие ударило в место, где соединялись шея и плечо доспехов твари. Железная рука тролля сомкнулась на древке Палекса и с такой невероятной силой дёрнула оружие в сторону, что Ульфа швырнула через всю залу. Причем первые 10 футов он пролетел, не касаясь пола. Ступор спался с Снори, и он бросился в атаку, с размаху ударив топором в бок существа. Высоко подняв меч, за ним с рёвом поспешил Аудун. Новая стрела Эрика со звоном отскочила от брони тролля. Снори нанес нанёс ещё один удар. Ему показалось, что он сражается с валуном. Аудун принялся атаковать со всей своей силой. Удар о броню закончился такой отдачей, что он выронил меч из-за пальцев. Мгновение спустя, взмахом руки на отмаш, который по силе напоминал удар кувалдой, тролль отбросил воина в сторону. «Мрии!» <мрее> Оглушительный вой эхом разнесся по всей зале. Снори ответил собственным ревом и замахнулся, целясь в морду чудовища, но сам каким-то образом оказался на спине. Его зрение поплыло, но он все же сумел разглядеть огромную металлическую ногу, опускающуюся на него. Хундарет! Услышал Снори клич Ульфа, который снова бросился на тролля. Несмотря на все усилия отползти, нога в железной броне сумела пригвоздить Снори к полу. Когда навалившаяся тяжесть заставила трещать ребра, вытесняя воздух из легких, Снори увидел, как Ульф замахнулся на тролля секирой. Только это не мог быть Ульф. Во-первых, воин был слишком широкий, а во-вторых, Ульф никогда не подошел бы так близко к троллю. Это было его правило номер один. Снори сморгнул слезы или кровь, и увидел, как Олаф, вытянув руку высоко над головой, ударил по осколку меча, когда-то застрявшему в шлеме существа. Снори застонал от боли, вызванной быстро растущим давлением, которое очень скоро должно было раздавить его грудь. У Олафа был хороший план. Если бы он смог вбить этот осколок глубже в дыру, зияющую в доспехах тролля, то легко пробил бы голову чудовища. Однако его удар пришелся покасательный, и металлический осколок отлетел в темноту. Мэйли! закричал тролль, и его голос прозвучал почти по-человечески. Одна из стрел Эрика попала в черный шар – правый глаз чудовища – и срикашетела в сторону. Снори откинул голову назад, не в силах дышать и в его глазах потемнело. Как только тролль перенесёт весь свой вес на ногу, который тот прижимал воина, Снори превратится в красное месиво из раздробленных костей и раздавленных органов. Чудище посмотрело на него сверху вниз, определенно готовясь раздавить врага. «Мэйли!» – раздался крик Олафа. В этот миг тролль замер, и его огромное тело застыло на месте, став неподвижным, как когда-то высеченная во имя Одина статуя. В течение нескольких ударов сердца никто из них не двигался. Кровь стучала в ушах Снори, а его сдавленные легкие тщетно пытались сделать вдох. «Мэйли? мостай?" Голос, доносившийся от тролля, гудел, ломался, а его громкость колебалась. Но теперь он звучал почти с женской тональностью, смешанной со страхом и надеждой. «Я не понимаю тебя!» Олаф подбежал к Снори, безуспешно пытаясь убрать железную ногу тролля с его груди. «Ты убиваешь моего друга!» Айкантен, Мэйли. дочь наэм гейфанрен?» Давление ослабло, а затем и вовсе исчезло. Снори показалось, что существо изменило манеру изъясняться и говорит теперь на языке, который он почти узнавал. «Я не говорю на языке Империи», – объяснил Олаф, пытаясь оттащить Снори. Тролль ничего не сказал, хотя и убрал ногу, благодаря чему Снорри наконец удалось выбраться из-под него. «Викинги! Эту вы?» – спросил тролль. «Да, викинги!» – вскричал Олаф. Снорри попытался сесть. Его дыхание с хрипом и шипением вырывалось наружу, и он жадно хватал спасительный воздух, хотя каждый вдох отдавался болью. «Почему ты назвал имя моей дочери?» Спросил тролль, и его женский голос с каждым новым словом становился все понятнее. «И почему?» Из огромных железных рук тролля начал струиться свет. «Я внутри техники». Прямо перед ними появилась сотканная из белого света женщина, будто до этого ее скрывал с собой тролль. ее образ, казалось, проявился среди колышущихся сотен висящих полотен, каждая из которых была потревожена морским бризом. Статная, длинноволосая, одетая в странные одежды, не предназначенные для прохладного северного лета, она была ростом солофа. Женщина воздрилась темными глазами на сноре, когда тот с трудом поднялся на ноги. Мы ли твоя дочь? почтительно спросил Олаф, глядя на нее и чуть склонив голову, ибо она, несомненно, была из самого асгарда. Это древья на севере Норвегии. Женщина огляделась вокруг. Там, куда падал ее взгляд, на стенах вспыхивали огни. Одни из них шипели, другие не выдерживали и гасли. Однако через несколько мгновений помещение было освещено лучше, чем зал любого ярла. Ульф и Аудун продолжали неподвижно лежать там, где упали. Эрик отступил к дальней стене, но свой лук не выпустил, хоть хватка его заметно ослабла. Центр технического обслуживания гидроэлектростанций. Снори был впечатлен тем, как быстро богиня овладела их языком. Но сейчас она, оказалось, снова перешла на чужой язык. Женщина махнула рукой в сторону гиганта, от которого они отступили раньше. Свечение за его забралом усилилось, и он с громким скрижащущим звуком сделал шаг вперед и встал у входа в свой ольков. «Почему ты назвал имя Мэйли?» Она выглядела серьезной и печальной. «Это же кричал он! Это был его рев!» Снори прошипел слова, преодолевая боль, И топором указал ей на неподвижное чудовище. Глаза женщины расширились от удивления, и она повернулась к троллю. «Как странно. Я не выходила из глубоких сетей уже...» Она, призадумавшись, нахмурилась. «Получается, тысячу лет. Существует так много других миров, что так легко забыть про наличие этого. Но тысяча лет...» «Я не думала, что прошло так много времени». Она оглянулась на Олафа и Снорри. «Ну, это, по крайней мере, объясняет ваше появление. Но не здесь. Почему вы здесь?» Она внезапно сузила глаза, будто встревожившись. «Ваш род не должен быть здесь. Тут повсюду оборудование с информацией, которая нуждается в защите. Мы не можем допустить, чтобы кто-то копался в нем, повреждая сеть и ломая банки памяти». Позади нее тролли-гигант зашевелились и начали поднимать огромные руки. «Мы охотились на него». Снори указал на надвигающегося Тролля. Он совершал набеги на наши деревни, убивал и грабил. Нет, грабежей не было, перебил Лолов. И убивал ли он тех, кто не нападал на него первым? Мы видели мертвых, Амир Гиол. Мы видели людей, погребенных под руинами их собственных домов, возразил Лолов. Но были ли они мертвы потому, что Тролль напал на них, или... Снори подумал о том, что могло бы сделать это чудище, если бы захотело кого-то убить. Оно бы разорвало тела на мелкие кусочки, или оставило бы от них лишь мокрые пятна. «Может, он что-то искал?» «Или кого-то», — добавил Олаф. «Тролль», — Снори прикрыл глаза, пытаясь забыть о боли. «Он искал Мэйли. Звал ее, но его голос был неразборчивым». «Где твоя дочь?» — мягко спросил Олаф. Она мертва. По свечению, из которого состояла женщина, пробежала дрожь, пульсация темноты. Она умерла еще ребенком, в один единственный день нашей войны. Она была слишком юной, чтобы попасть в систему. Женщина уставилась перед собой, как будто что-то обдумывая, а затем, словно увидев правду только сейчас, ее лицо переменилось. Жесткий рот пришел в движение, и уголки губ опустились. О. Слово, казалось, невольно сорвалось с ее уст. Ей понадобилось какое-то время, чтобы собраться с мыслями. Похоже, некоторые подразделения работали под управлением случайных, неконтролируемых команд. Она заметила их замешательство. «Мои сны. Я влияю на эти машины своими снами, если хотите. У меня сильные сны». «Этот тролль», — сказал Олаф, — «искал твою дочь, потому что ты все еще видишь ее во снах?» Женщина смотрела в сторону, как будто думала о чем то другом. Данное подразделение и одиннадцать других разбросаны по всему миру. Большинство из них слишком повреждены и поэтому неуправляемы. Печаль отразилась на ее лице. «Я изолирую утечку данных, и больше таких поисков не будет». Она посмотрела на лежащих Ульфа и Аудуна. «Мне жаль ваших друзей. У них были дети». Снори покачал головой. «У Аудуна нет, а у Ульфа есть две взрослые дочери, которые живут в Эйнхауре». Он думал, что уже закончил, но следующие слова вырвались сами собой. «У меня есть сын, ему два года». Мысли женщины устремились куда-то далеко, ее лицо казалось то грустным, то встревоженным. «Я должна идти. Другие дела требуют моего внимания. И вы тоже должны уйти. Было бы неразумно задерживаться здесь». Она сделала паузу и сосредоточила внимание на Снори. «Присматривай за своим сыном, оберегай его, потому что ни один родитель не должен пережить своего ребенка. Это та боль, которая длится вечно. И если ты когда-нибудь обрушишься в этот ад, то молись всем сердцем, чтобы тебе не пришлось тысячу лет мучиться мыслями об этой потере». С этими словами она исчезла. Сделав пять громких шагов, железный тролль отступил в пустой ольков. Когда он прижался спиной к стене, все огни погасли. Только отблески пламени от разбитого фонаря Ульфа и от упавшего факела Аудуна все еще освещали залу. Ульф застонал и перевернулся. Бросив короткий взгляд на Аудуна, Снори понял, что тот больше не возьмется за оружие. «Быстрее!» – Олаф поспешил к Ульфу. «Давайте убираться отсюда!» Эрик и Снори последовали за Олафом обратно на освещаемый дневным светом выход, помогая передвигаться Ульфу Серое Сердце. Позже они сидели на склонах, ели хлеб, пили воду и радовались, что сумели остаться в живых. Друзья говорили об увиденном и о гибели Аудуна. Они решили, что это была достойная смерть, и его встретят в Вальхалле как воина, который противостоял и великанам, и троллям. Ульф сидел с перевязанной головой и пересчитывал серебро, которое они взяли в мастерской Магьяра. На каждого приходилось по бруску. «Ты заслужил это, Олаф Арнсон!» Ульф протянул парню самый большой брусок. «Я прошу прощения за то, что сомневался в тебе. Прости, глупого старика. Любой, кто вырос на холодных берегах у Лиска, достоин уважения». Олаф убрал свое серебро и прилёг рядом со Снори. «Ты отправишься с кораблем Ярла? Когда его паруса отправятся на восток за людьми?» Снорри покачал головой. «Человек не должен бежать от того, чего боится, даже если он бежит в гущу боя. Ты знаешь, что меня пугает, Олаф. Ты всегда это знал. Но ты ждал и позволил мне понять все самому». Он хотел бы сказать больше, но мысли покинули его, а губы дрожали. Гордость – странная штука. А Снори в тот день провел уже достаточно битв, поэтому промолчал. Он позволил бы гордости командовать его словами, но не его поступками. Он вернется в восемь причалов и поднимет на руки того маленького ребенка, которого зачал вместе с Маэри. Снори отдаст мальчику свое сердце, как отдал его когда-то Маэри, и будет защищать его кулаком и топором от всех, от кого только сможет. Но если придет враг, которого он не сможет победить, лихорадка в ночи серая пустота, жестокая уловка Локи, тогда да, его сердце снова разорвется, и он боялся этого больше, чем когтей любого тролля. Но пришлось смириться с этим, и если доведется прожить тысячу лет, то он проживет их с этой болью. Потому что его друг показал, истинное испытание человека часто находится прямо перед его носом и может ранить глубже, чем любой топор.